Вновь Джейк лежал без сна, глядя в потолок комнаты Бенни. Вновь Иш лежал на кровати мальчика, свернувшись клубком, сунув нос под хвост. Следующим вечером Джейку предстояло вернуться в дом отца Келлогана, к своему катету, И ему не терпелось покинуть раньше. Следующая ночь была последней перед приходом волков. Но это всего лишь предпоследний. И Роланд решил, что Джейк должен провести ее в рокингби «Нельзя допустить, чтобы у них возникли хоть малейшие подозрения», — сказал он. Джейк признавал его правоту, но пребывание на ранчо тяготило его. Мало того, что предстояло сразиться с волками, так еще не давали покоя мысли о том, как через два дня на него будет смотреть Бенни. «Может, нас всех убьют», — подумал Джейк. И тогда не придется об этом волноваться И мысль эта скорее радовала, чем печалила Джейк, ты спишь? На мгновение Джейк подумал о том, чтобы притвориться спящим Но внутренний голос пренебрежительно хмыкнул виде такую трусость Нет, но должен заставить себя уснуть, Бенни Сомневаюсь, что в завтрашнюю ночь удастся поспать Наверное, нет В голосе слышалось уважение Ты боишься? Конечно, боюсь. Ты за кого меня принимаешь? За дурака? не приподнялся на локте. И скольких ты думаешь убить? Джейк задумался. От этого вопроса у него засосало ложечкой но он все равно обдумал его. Не знаю. Если волков будет 70, мне придется уложить 10. Внезапно ему вспомнились уроки английского языка у мисс эйвери желтые плафоны под потолком с лежащими в них дохлыми мухами. Лукас Хансон, который всегда ставил подножки, когда он шел по проходу. Разбор предложили на доске. Четкое место определения в структуре предложения. Петра Джессерлинг, которая всегда носила свободные свитера и влюбилась в него. Так, во всяком случае, утверждал Майк Янко. Бубнящий голос мисс Эйвери. Перерыв на Лэнч. Опять урок и отчаянная борьба с норовящими опуститься веками. Неужели этот мальчик, этот аккуратный ученик школы Пайпера, собирается отправиться к северу от фермерского городка калья бринт чтобы сразиться с крадущими детей чудовищами? Может случиться, что 36 часов спустя «Этот мальчик будет лежать мертвым, с внутренностями, размазанными по грязи, взрывами неведомой ему сарги». «Да нет, такое просто невозможно». «Ага». Домоправительница Миссис Шоу срезала корочки с сэндвичей мальчика и иногда называла его «бамой». «Отец учил, как надо рассчитывать 15-процентные чаевые». «Такие мальчики, конечно, не должны умирать с оружием в руках, ведь не должны». Готов спорить, ты уложишь 20 Не унимался Бенни Как же мне хочется быть рядом с тобой Сражаться, мукобок Пух, пух, пух Потом мы перезаряжаем револьверы Джейк сел с любопытством Посмотрел на Бенни Ты бы сражался, если бы мог Бенни задумался Его лицо изменилось Стало старше, мудрее Он покачал головой Нет, я бы испугался А разве ты не боишься? Скажи правду. Боюсь до смерти, ответил Джейк. Умереть? Да, но еще больше подвести остальных. Ты не подведешь. Тебе легко говорить, подумал Джейк. Раз уж мне придется пойти с маленькими детьми, продолжил Бенни, я рад, что со мной будет и мой отец. Он берет с собой арбалет. Ты видел, как он из него стреляет? Нет. Отлично стреляет. «Если какой-нибудь волк прорвется мимо вас, он его уложит. Прицелится ему прямо в жабры и ему хана!» «А если бы Бен не знал, что жабры — это ложь?» — задался вопросом Джейк. «Ложная информация, которую его отец должен передать хозяевам волков. Если бы он знал...» Эдди заговорил в его голове. Эдди, умудренный уличным опытом бруклинец. Да, и если бы рыбы ездили на велосипедах, то каждая грёбаная речка становилась бы Тур-де-Франс. Бенни, мне правда нужно поспать. Слайдман младший лег. Лег и Джейк, вновь уставившись в потолок. Теперь он злился из-за того, что Иш устроился на кровати Бенни и вообще сдружился с ним. Теперь он злился на все и вся. И часы, оставшиеся до утра, когда ему предстояло собрать вещи, Усезти на пони, отправиться в город, грозили растянуться до бесконечности. Джейк! Что, Бен, что? Извини, я просто хотел сказать, что очень рад, что ты приехал. Мы хорошо провели время, а ага. Да, ответил Джейк подумал. Никто не поверит, что он старше меня. Его послушать, ну, не знаю, ему лет пять, не больше, и голос у него такой же, тонкий-тонкий. Конечно, это было несправедливо. Но Джейк опасался, что расплачется, если не будет несправедливым. Он ненавидел Роланда за то, что тот приговорил его к этой последней ночи в роккинг Да, просто отлично. Мне будет тебя не хватать. Но вам точно поставят памятник в павильоне. Мне тоже будет тебя не хватать. Ты счастливый. Идешь по получу, бываешь в разных местах. Я, наверное, до конца своих дней останусь в этом засранном городишке. Нет, не останешься. Тебе и твоему отцу предстоят далекие странства, если вам позволят уйти отсюда. Думаю, ты до конца своих дней будешь мечтать об этом маленьком засранном городке, который был тебе дома. И причина по мне я увидел и рассказал. А что мне оставалось? Джейк. Больше он выносить этого не мог. Бенни просто сводил его с ума. Спи, Бенни, и не мешай спать мне. Хорошо. Бенни повернулся лицом к стене. Вскоре его дыхание замедлилось. Потом он начал тихонько похрапывать. Джейк пролежал без сна до полуночи и, наконец, заснул. И увидел сон. Роланд стоял на коленях в пыли восточной дороги лицом к несущимся на него со стороны реки ордом волков. Он пытался перезарядить револьвер, но обе руки не желали его слушаться. Патроны лежали перед ним. Он все еще пытался перезарядить большой револьвер, тогда копыты лошадей-волков растоптали.